какие самые распространенные ошибки тех, кто приходит на прием или читает книги. Вот я говорю женщине, я объясняю, вот смотрите, какие у вас проблемы. Она говорит, я давно уже все простил. Но если я кого-то простил, это не означает, что я изменился на 100%. Я изменился на сознание. Через 20 лет будет эфир, Или через 5 лет. Но если я уже по жизни где-то накрутил обид, нежелание жить, это все во мне сидит. Я же лично объясняю. Это техника, это наука. Если я гору мусора насыпал, а потом я себе сказал, я больше не буду мусор сыпать, это не означает, что она исчезла. Иногда, когда то, что называется катарсис, когда идет отключение от всего полное, эта гора мусора может исчезнуть. Но до катарсиса я не дошел, так сказать, многие из вас тоже. Поэтому приходится заниматься тяжелой рутинной работой, очищением своей души. здесь иногда нужно сотни и сотни раз вот упрямо тупо повторять, пускай свои души уйдут обида на людей. То есть вы должны очиститься полностью. Для того, что вы поняли, кого-то простили один раз сказать, я тебя прощаю. Это мало, что означает. Это означает много для вашего будущего, но для вашего прошлого, которое определяет настоящее. Это очень мало. Поэтому. Вам нужно проходить главные ситуации, где вы давали одессию к любви, где вы не принимали очищения, много раз. Каждый раз повторяя, через покаяние, прося, чтобы снялось удовольствие Бога во всех формах. Дальше. В основе претензий к Богу лежит повышенная зависимость от человеческих ценностей, особенно духовных. Потому что духовные ценности потерять гораздо больнее и тяжелее, чем материальные. Поэтому именно повышенная зависимость от духовных ценностей рождает нежелание принять их потери, рождает повышенную агрессию. Если эта агрессия еще идет по прошлым жизням, то в этой жизни даже незначительные какие-то моменты, они дают результат неблагополучный. Вот я э, сказать, э, в сентябре общался с одной дамой. Она говорит, у меня дочери 14 лет, она прианимается. Врачи не, не ставят ни одного диагноза, врачи бессильны. Все. Я говорю, у вас элементарный случай, у вас тема ревности. Иногда это дает осложнение в суставах, иногда это дает проблемы с гинекологией, иногда зрение и так далее. У нее просто взрыв, ей 14 лет, у нее идет уже взрыв ревности заранее к мужу, вот, пожалуйста, реанимация. Тут же это превращается в программу самоуничтожения. Обычно так, если мать презирает и осуждает, мать дает презрение и осуждение, а в детях оно уже превращается в программу самоуничтожения. И вот тогда начинаются уже проблемы с детьми. Так вот, я говорю, у вашей дочери уже там настолько пакет мощный, что это все тут же разворачивается, программа самоуничтожения, она распределяется по всему телу, и все, пожалуйста. Или потеря сознания, одно, другое, третье. Вот почему врачи не могут поставить диагноз. Пройдет год-два, она выживет, так сказать, уже все сгруппируется в удар на какой то часть тела, и тогда уже будет поставлен диагноз. А сейчас идет взрыв энергетический. Я говорю, а причина, говорю, вас, вы ревновали, вы обижались. Вы не, так сказать, молились на любимого человека, на семейное благополучие. А, сказать, никогда вам давали унижение того, за что вы цеплялись, вы это не принимали. Она говорит, вы, говорит, меня извините, но я прекрасно живу с мужем. Я говорю, что вы, с мужем никогда не свалились? Нет, мы живем душа на душу. Я вас просто не понимаю. И я сижу вот так и говорю, ну послушайте, ну я вижу у вас огромное агрессию к мужчине. Она у вас есть. Вы ее передали дочери. Она говорит, я с мужем прекрасно живу. Ну вот, вот, вот я не знаю, разговор слепого с глухим. Я говорю, вы мои книги читали? Да, читал. Я говорю, ну давайте тогда сядем, не спеша, будем спокойно. А он говорит, ну, с этим, со вторым-то нормально жил. Я говорю, «А с первым? Но ну, с первым. Я говорю, ну ведь то, что вы крутили тогда, сидит в вашей дочери. Ваша дочь от первого брата. Я не понимаю людей. Я объясняю, то есть человек себя ведет как на суде. Он в первую очередь начинает оправдываться. Он ищет э, самое лучшее и говорит, вот вот я сейчас прекрасно, или последний час мы сможем прекрасно себя чувствовать. Все, что сделано тогда, влияет на наших детей сейчас. И вот за это человек несет ответственность. И я я думал, что вот за эти два дня общения, за то, за то время, когда вы читали книги, вы подготовлены, я сейчас посмотрел всем человек. Я вижу везде одно и то же. Огромное, если это женщина-пациентка, то огромная агрессия к мужчинам. Это желание молиться на любимого человека. Как нужно молиться, я объясняю. Вы молитесь сначала, снимаете недовольство, которое шло к близким людям. Просите, чтобы как бы не оскорбил, не обидел любимый человек, ваша любовь к Богу и ваши чувства любви к этому человеку, независимо от обиды и так далее. Вы просите, чтобы снялось желание человеческое любить больше божественного любимого человека с вашего рода, с предка вас и потомка. Как бы ни было унижено человеческое, любовь к Богу не уменьшается. Чувство любви от человеческих ценностей не зависит. Как бы не было оскорблено душа дух и тело, чувство любви от этого не зависит. То есть схема очень простая. Почему вы ее делаете? Я не знаю. Просто я хочу сказать, что вы вы это все можете сделать без меня. Так зачем мне лишний раз? все это говорит. Вот я, я без фамилии, без имен, просто буду называть диагноз. Вот смотрите, что получается. Дочь, так сказать, молодая женщина, саркома. Что у нее? Закрытие будущего на 300, душа на 600. Абсолютная невозможность принять крах идеалов, предательства, унижения души. Подсознательная агрессия к мужчинам 500 единиц. Это идет по женскому роду. Значит, что нужно сделать? Нужно Повторяю, что любое оскорбление вида от мужчины, он здесь не при чем. Я его прощаю. Мне, Господи, ты даешь очищение через мужчину. Прости меня за то, что я этого очищения не принимал. В ответ обижаюсь на близких людей, на себя. Господи, пускай с моего рода, с предков, с меня и с потомков снимется недовольство людьми, через которые мне давали очищение, унижая все человеческие ценности. Вот так вот нужно работать, нужно сидеть и работать. В другой случай. лейкозу Будущее. Вот здесь гордыня. 400 закрытия способностей. 800 будущее. Душа. Программа жизни, Неблагополучие в потомках. Тема та же. Родители не могли принять... Порушение человеческих ценностей. Гордыня — это невозможность принять неприятность по судьбе, несправедливость, унижение. То есть это зависимость повышенная способности интеллекта. Плюс идеалы, плюс душа. Дальше такие проблемы, как ожирение, энурез, головные боли, проблемы с психикой, эпилепсия — это все блокировка программы самоуничтожения. Откуда идет эта программа соуничтожения? От родителей. Родители кого-то презирают, осуждают. У ребенка программа соуничтожения. И идет район головы, мочеполовая система. Особенно роль женщины в этом плане важны. Она носит себе ребенка. Вы понимаете, в чем дело? Многие говорят, да, я согласен. Многие говорят, я работаю, у меня не получается. Вот я делала то же самое до перехода к вам. А, сказать, Вроде бы все. Когда, скажем, все-таки я имею уже определенную специфику, я работаю над собой, я себе провел десятки тысяч сеансов, я менялся, все, что я вам говорю, я должен был прокрутить на себе, поэтому контакт с моим полем помогает вам работать над собой. Но только помогает. Я должен видеть реально, вот одна женщина, вот, сказать, пришла, да, я вижу результат. То есть сначала там ситуация была просто завалена. То есть, что было до э, семинара? Закрытие отношений 300, будущее 250, душа 1200. Что осталось? Все чисто, душа только около 700. Неважно, но первые два. Уровень тела, уровень духа уже приведены в порядок. Остался кардинальный, душа. Значит, и это она преодолеет. Вот это вот это я вижу результат. Да, человек пришел на семинар, человек работает над собой, я вижу результат. А когда я смотрю человека до семинара, и когда он входит ко мне, я не вижу никакой разницы. Тогда зачем вы сюда приехали и пришли? И понимаете, я еще раз говорю. Я вас на себе тащить не буду. Я ассистент в вашей работе над собой. Вы работаете, я вам показываю. Все. Вот это нужно понять и почувствовать. Я еще раз эту схему приведу. Посмотрите, я говорил на лекции. Человек должен ставить точку опоры на чем -то. Его сознание должно на чем-то, так сказать, на, на чем-то ориентироваться, иметь какую-то цель, какую-то точку опоры. Поскольку мы до своего зачатия у нас одна цель, это любовь к Творцу. И когда мы проходим по загробному миру, по другим мирам, у нас возникает более-менее правильное представление мира. И мы понимаем, что единственная точка опоры, это любовь к Богу. И мы в этом, в этом купаемся, мы этим живем, мы это носим в себе. И чем больше амплитуда прохождения души по а, системе других миров, а, сказать, тем больше, а, активнее точка опоры ставится на любовь к Богу. Но амплитуда прохождения по различным уровням того, что создано Богом, эта амплитуда зависит от а, Ориентации человека, человеку. Он озлобленного не пускают другие миры. Его душа только в загробном мире. Я смотрел душа самоубийцы, она вообще половина в загробном мире, половина на земле. То есть, сказать, если человек очень сильно обижался на других и на себя, то он в загробный мир долго, кого два, два не может войти. Не пускает, потому что нельзя туда с такой агрессией. Так вот насколько внутренний человек с настолько После смерти идет в другие миры, потом загробный мир, потом в другие миры. И вот от этой амплитуды зависит его ориентация на любовь, накопление любви в душе. И потом, когда он рождается, у него же и большие способности, и интуиция, и счастье, и все что угодно, и подстраховка, потому что любви много. Но это, опять же, когда он внутренне правильно пошел. И если же этого нет, то тогда что, все сжимается и возможности ограничиваются до Так вот. Когда мы рождаемся, интуитивное ощущение, что главное это вот чувство любви вокруг него, все, оно в нас присутствует. Поэтому мы дети всегда имеют абсолютно правильное мировоззрение, и никогда нельзя сбивать чувствительность детей. Она им дает четкую информацию. Нужно мы воспитываем детей в одном, и мы должны подчиняться им другому. Вот в плане их интуитивного познания ребенок знает гораздо больше, чем любой взрослый. Ребенка никогда не давить ему интуицию. Вы просто загубите ребенка. Вот и все. Поэтому мы воспитываем ребенка так же, как он воспитывает нас. Нужно всегда это знать. Что получается? Человек раздается в этом мире, но поскольку он раздается, получается, как активное сознание, связанное с телом, то у него все время идет точка опоры, сознание дает точку опоры на тело и все, что с ним связано. Поэтому эволюция человека так и шла. Сначала человек делает точку опоры на том, что конкретно его спасает: Там Еда, деньги, материальное благополучие. Вот он начинает этим жить и вдруг это все распадается. Чем он больше сильнее от этого зависит, тем больше весит, тем быстрее идет распад материальных ценностей. И он мучается, он делает так сказать, попытки, пытается преодолеть. Он живет одну жизнь, другую, третью, десяток жизни, Пока до него не дойдет, что точку опоры на материальность делать нельзя. А потом, если это развитая цивилизация, то он это слышит от других. Это закреплено в книгах, в морали, в нравственности. Да человек такой, где в день, где в день. Все в счастье, не в день. Ну хорошо. Но потом он начинает эволюционировать дальше. Вот он деньги потерял, материальные блага, неустойчиво. Нельзя ставить точку опоры. Он ставит точку опоры на духовные ценности. Они стабильнее. Он ставит точку опоры на дружбу, на семейные отношения. Но вдруг, оказывается, они разваливаются, он их радостно ищет, за что же тогда мне цепляться? Он так говорит, нет, я главное для меня, мой интеллект, мои способности, они меня не подведут. И вдруг начинается неудача, обман, развал после, понимаешь, понимает, что да, это тоже оказывается нестабильно. Значит, и отношения, и способности, то есть уровень тела, тоже не может быть точкой опоры. Чем сильнее он делает это счастьем, смыслом жизни, тем быстрее это разваливается. И он вынужден точку опоры, ставить ползти с ней дальше. Куда? На более что-то более стабильное, более масштабное. Это благородство, принцип, мечты, надежды и идеалов. И тогда, когда он потеряет деньги, он не унизил. Когда сказать, разорвались отношения, пошли неудачи, он в балансе. Поэтому почему? Потому что он ответил. Но когда его предали, оскорбили, когда сказать, самое святое, оскорбили, развалились планы надежды. Здесь он все, он ложится. А поскольку масштаб этого очень большой, то и зависимость может быть большая. И здесь этот процесс очищения идет дольше, но в конечном счете он понимает, нельзя делать точку опоры ни на идеалы, ни на мечты, ни на справедливость и нравственность. На что стоит точку опоры? Когда нужно на душу. Вот нравственность ближе уже к душе, чем к идеалу. В душе больше любви, чем в идеалах. В идеалах больше любви, чем в отношениях. Так вот он ставит точку опоры на душу. И тогда, даже когда его предадут, оскорбят идеалы, когда развалятся планы и надежды, он сохраняет чувство любви, причем потому что он от этого не зависит, он над этим. А потом оскорбляет его душу. Дух развалилось все, плюнули в душу, сказать, человек любил, доверял, он заоскорбил. Куда тогда точку опоры ставить? Он ставит точку опоры на, на душу большего масштаба, душа всего человечества. Но когда оскорблены его человеческие нормы, тогда он выдержать не может. И опять начинается мучение, ненависть, болезнь, смерть, потеря этого, а потом опять обретение, но уже от этого независимость. И он ищет, куда точку опоры дальше поставить. Человеческое тоже оказывается не вечное. Нужно тогда ставить на общеселенскую душу. Это вот инстинкт размножения, созиданные, но самые святые моменты. Но, оказывается, и в этом можно потерпеть крах. И вот тогда, в какой-то момент, когда человека загоняют в угол, он должен решить вопрос принципиальный. что для него является главной точкой опоры, человеческая или божественная. Если в этот момент понимаю что все человеческое обнём приходящее, оно разваливается, оно нестабильное, оно не может быть целью, точкой опоры оно быть не может. Вот тогда он понимает, что истина его есть, вечность, это Бог и любовь. И вот точка опоры ему стоит на любви к творцу. Вот когда он это чётко осознал, вот тогда, его зависимость от любых человеческих ценностей постепенно становится меньше, если он поддерживает себе это ощущение. Вот почему, когда Христа спрашивают, какая главная заповедь, он говорит, главная заповедь, возлюби Бога умом, я не могу, не помню точно, но в общем, возлюби Бога душой, огонь, вот, сердцем своим. То есть, главная заповедь, люби Бога больше всего. Это есть, поставь точку опоры на то, что у тебя никто никогда не отнимет. Тогда будешь счастлив, тогда не будешь зависеть ни от чего. В этом плане ведь вся современная цивилизация стоит на христианстве. Почему? А, потому что а, скажем так, но ну, есть буддизм, ислам, мутоизм и, и так далее, и так далее, но ну, сказать, лицо современной цивилизации это все-таки христианство. Потому что, ведь смотрите, в Риме было около миллиона человек. Это колоссальное количество по тому времени. И в Риме было 3 миллиона языческих богов. То есть на одного человека три языческих, то есть молился вот, сказать, у меня Бог, который заведует одним, другим, третьим, и вот это было это было мировоззрение. Для чего нужен языческий Бог? Потому что, поскольку наш внешний физический план – это тонкая плёночка, основная Вселенная, она на тонком уровне развивается, живет. И если истинно посмотреть на Вселенную, то вот то, что мы видим, в виде материальной структуры. Я говорю, это может быть 1-2% в лучшем случае. А истинная жизнь Вселенной за пределами видимой материальной структуры. Так вот там Вселенная живет несколько иначе. И Вот эти законы, которые существуют на тонком плане, они только потом уже переходят на уровень физический. Так, с чему Вот сейчас не с этим мыслью, простите, я. Так, о чем вы говорили? Физический мир 1-2%, да. Так, а до этого за это.. Главное А? А время было. Так, да, главное запят. Вот я христианство начал говорить. Вот смотрите, когда я молюсь языческому Богу, я через него выхожу на контакт. Вот у меня есть контакт с какой-то невидимой структурой. Вот вся вселенная это взаимодействие этих невидимых структур, большего или меньшего масштаба. И Языческий божок это есть а, как бы модель вот этой невидимой структуры, с которой я общаюсь. То есть я общаюсь с физическим каким-то башком, а на самом деле это есть модель. Вот как много богов в Индии, это просто были модели каких-то высших структур. То есть через него я выхожу на контакт с какой-то структурой, и тогда мне легче управлять окружающим миром. Вот откуда такое количество языческих богов. То есть что это такое? Это означает, что через этого языческого бога, через подключение к какой-то иерархической структуре, я могу усилить контроль над ситуации и развиваюсь активнее как как личность, потому что мои желания все исполняются. Вот у меня, я недавно смотрел на молодого человека, он говорит, мне дал учитель мантру, эта мантра дает развитие способностей и так далее, и так далее. Но говорит, у меня ощущение, что мне не нельзя читать». Я посмотрел, говорит, да, вы правы. Я смотрю, что делает, я говорю, назовите эту мантру, говорит, ее нельзя называть. Я говорю, можете назвать. Он называет, я смотрю. Я говорю, знаете почему мантры обычно нельзя было называть, произносить слово? Потому что, что такое мантра? Вот я вышел на контакт с какой-то высшей структурой. Я ее прочувствовал. И когда я к ней подключаюсь, мое желание резонирует в этой высшей структуре. И тогда идет масштабное исполнение желания, усиление возможностей, моё мое повышение интеллектуального уровня. Но Если эту фразу будет передавать тот человек, который, ну, скажем, загрязнен своими обидами и так далее, он вплеснёт свою энергетику в эту мантру, и тот, кому он передаст, он эту грязь съест. Ну, как еду. Поэтому раньше это было как бы тайной передачей для того, чтобы не запачкалась информационно-энергетически вот эта мантра. И когда её передавали, вот она как бы работала и подключала к высшим планам. Это тоже своего рода магия язычества, но ну, все мы в какой-то степени язычники всегда будем, пока остаёмся людьми. Это означает, что наши желания, мы всё-таки под свои желания хотим как-то в окружающий мир э употребить. Что делать? Просто степень этого и определяет наше здоровье. Так вот я посмотрел, в чём дело. А там этот учитель, который мантру передавал, он уже сам, у него есть зависимость от высших структур. Это уже мантра начинает работать. Она подключает к высшим структурам. Но она одновременно и дает зависимость от высших структур. Поэтому что получается? Человек такой мантру берёт, на него идёт вспышка развития его способностей, интеллектуальных и так далее. А потом может дело кончиться или шизофрения, или проблемы. То есть подключиться, подключился, а независимость не получил, значит это ещё хуже. Это называется «дали деньги» и «дали зависимость от денег». То есть он потеряет гораздо больше. «Дали рубрика отняли 10». Вот такая ситуация. Так вот. Все религии в какой-то степени дают подключение а, к высшим моментам, дают ориентацию на Бога. Но в чем отличается христианство от других религий? Вот смотрите, в каждой религии а, мы понимаем, мы молимся, у нас есть, потом нас Бог наградит. Вот если мы Ветхий Завет прочитаем, вот человек мучился, страдал, не верил в Бога, Бог ему потом все дал. То есть мы где-то потихонечку, подсознательно, но момент школьной выгоды всегда соблюдаем, когда молимся Богу. Как один мне студент сказал, Но ну, я люблю Господа, пускай мне денежек даст. Ченч. Я ему любовь, волне денежки. Я говорю, ну, как-то ты слишком это откровенно выразил. Но я потом подумал, но ну, ведь мы все в какой-то степени так думаем. А христианство, это, насколько я понимаю, единственная религия, где тот, кто ее основал, за свою любовую Богу получил аспект. А его последователи, апостолы, за то, что они пошли этим путем, получали только несчастье, страдания и потери человеческого. То есть получается что? Что религия христианская невыгодна с точки зрения человеческого? То есть я Бога люблю, я исповедую сказать, это, я пытаюсь помочь, а в результате я ничего не получаю. Так вопрос. Для чего тогда исповедовать христианство? Для чего тогда говорить о любви Бога, Богу, когда я после этого буду распят и прочее? Вроде бы нелогично, но именно такой подход позволяет человеку понять, что любовь к Богу, первый шаг к любви к Богу, это просто желание стать истинно счастливым. Есть при этом человеческие ценности или нет, уже не имеет никакого значения. Это и есть истинное освобождение от человеческих ценностей. Если же я молюсь и в первый момент молитвы подразумеваю, что все-таки я за это что-то получу, все, это уже магия, это уже язычество. И в этом плане христианство избавило, вот почему мир, так сказать, и развивался, под знанием христианства и вся современная цивилизация носит в себе это, потому что в христианстве уже в самой истории Христа и апостолов дано достаточно мощное закрытие зависимости от человеческих ценностей. Почему я это говорю? Потому что э, мой метод начинался. с чисто языческого момента. Помолись, живот болеть перестанет. И по мере того, как я иду дальше, я понимаю, что мы молимся не для того, чтобы быть здоровыми, а для того, чтобы были успехи в бизнесе. В первую очередь мы молимся для того, чтобы снять зависимость от человеческих ценностей. Если мы начинаем молиться, сказать, и увеличивать любовь к Богу, это не означает, что завтра придут деньги, здоровье и так далее. Они могут прийти, а могут не прийти. Но это уже не имеет никакого значения. Да, мои исследования помогают человеку через собственные изменения управлять своей судьбой и э, получать и благополучие, и здоровье. Здоровье – это тоже благополучие. И в этом есть повышенная опасность моего метода. Я просто хочу вам подчеркнуть. Поэтому я еще раз говорю, если вы конкретно идете с установкой, что молюсь для того, чтобы стать здоровой или здоровой, то вы, вот вероятное поле при этом не меняется. Нужно сделать правильный первый шаг. Вы молитесь для того, чтобы реально э, стать счастливым человеком, чтобы э, зависимость от человеческих ценностей резко уменьшилась, тогда вы сможете чувствовать любви испытывать реально, вот свободно. Это как раз и люди многие э, испытывают реальное состояние катарсиса, просветления самадхи или после комы, после смерти, если Человек внутренний к этому подготовлен, тогда он пускает, прикасается ко всему этому. Вот. И потом он носит в себе вот это ощущение счастья. Почему? Потому что он прикоснулся к высшей реальности. Потому что на какой-то момент снялась зависимость от человеческих ценностей. Так вот, если вы молитесь, для того, чтобы отстраниться от человеческих ценностей, ваша молитва вас сделает здоровыми. Если вы молитесь для того, чтобы получить человеческие ценности, ваша молитва в лучшем случае малоэффективна. Я хочу вам это сейчас сказать. Потому что, когда вы будете приходить ко мне, я буду видеть, что вы не изменились за время сеанса. Я буду говорить о том, что вы неправильно воспринимали, кто информацию подравдал. Понятно, да? Так вот, я еще раз хочу, особенно к женщинам родиться. Я сейчас опять только пойду сюда. Я буду кого-то смотреть. Я подчеркиваю, вам сейчас первое, что вы снимаете, делайте Снимайте недовольство Богом. Когда у вас возникнет ощущение, что человек абсолютно здесь не причем, что он только вот на аскальпель не обижается, который в руках и рука. это бессмысленно и глупо. Так вот, человек это инструмент в руках Бога. Обижаться на него бессмысленно. Вы достигаете ощущения того, что нет виноватых, ни в других, ни в себе. Потом вы просите прощения за то, что вы человеческие ценности, особенно духовные, сказать, поставили выше любви. Вы не принимали унижение сознания. Когда очищалась ваша любовь, вы за это просите прощения и просите, чтобы снялось с вашего рода, с предка вас и потомка желание человеческое, любить больше Божественного. Все очень просто, но постарайтесь все-таки это сделать. Я еще раз повторяю: если вы, так сказать, я посмотрю кого-то и скажу, что у вас все нормально после того, как он изложит свои доводы, то тогда вот действительно вас можно поздравить. Вы сумели. Скажем так, при какой-то моей помощи косвенной, привести себя в порядок, значит, вы и дальше уже не нуждаетесь в моей помощи. Это самое главное. Вот к этому я вас призываю. Вопросы есть? Вопросов нет. Продолжайте все работы. Потом уже будем отвечать на записки и задавать вопросы. Да. А им никак. Вы работаете, это сказывается на них. Я же... Приходит ко мне женщина, говорит, меня... мне сказали, что племянник мой умрет. Я говорю, назовите его на племянника. Смотрю племянника, в поле снять. Я говорю, да, судя по всему, все сказать, очень неважно. Она говорит, что он мне делать? Я говорю, он книги читал? Нет. Я смотрю, поле можно брать. То есть если человек жестко не принимает такую информацию, то мне информация даже... Поле закрывается, я не имею права помогать. Для себя посмотреть я поле могу. Для передачи информации нет. Я смотрю, поле можно взять. Значит, внутренний посыл, внутреннее согласие у него есть. Я говорю, ну давайте так, вы работаете, потом посмотрим. Вот она сидит, час молится, а потом заходит, а у него поле чистое. А он не племянник, мою Поэтому я еще раз говорю, вы приводите себя в порядок. И тот, кто, сказать, с вами связан, если он внутренне вам открыт, если он внутренне вам не озлобит, К сожалению, если человек не не может чего-то простить, бесполезно. Ему это не поможет. Так вот, если человек открыт, то это ему поможет. Все, значит, остальные под, под, подходите, пожалуйста. Значит, я еще раз объясняю, как приходит болезнь. Для того, чтобы женщина родила здорового ребенка. Она должна наполниться любовью. Ребенок рождается из любви, а не из принципов, не из идеалов, не из сознания, а из любви. Для того, чтобы родился ребенок, количество любви должно пройти как через вспышку. Для этого должно быть угнетено сознание. На сознание расходуется очень много любви. Когда идет торможение сознания, то любовь вспыхивает сильнее. Торможение сознания происходит тогда, скажем, когда э, человек вот почему раньше в эпоху Возрождения красивая музыка, красота и красота она связана с любовью. Чем больше красивого женщина видит, чем больше она пребывает на природе, чем больше любящих людей вокруг, тем э, вот это количество любви в душе больше. И мы, когда любим другого человека, мы содействуем и любви в его душе. И если это любовь, правильная любовь, без отдачи, без претензий, то мы его учим любить, и мы помогаем Но кроме этого всего, есть еще моменты, кроме наполнения любовью, есть моменты связывания сознания, которые идут через потерю ценностей сознания. И они идут через унижение, несправедливости, обиды, неприятности, несчастья. Но есть еще один очень важный момент. Вот смотрите, когда человек зацеплен за деньги, здесь подрихтовать очень просто, потерял и все. За отношения, ну, ссоры и прочее. Но чем выше уровень человеческих ценностей масштабов, тем должна быть кардинальнее распад их. Ну, ощущение, вернее, выглядит как распад. То есть зацепка, скажем, за способности это неудача лечится. Зацепка за идеалы это уже предательство. Масштаб, как вы понимаете, намного больше. Зацепка за душу это крах, вообще, так сказать, развал всего. Почему? Потому что масштаб выше. Когда есть еще более высокие структуры, я говорил, это инстинкт размножения, созидания. Это выше души, это, так сказать, наша глубинная основа. То есть здесь, как правило, очищение часто возможно через смерть, потерю руки, ног, слепоту, ну то есть кардинальный распад того, что мы называем ценностями сознания и того, что мы называем человеческой личностью. Но есть еще один момент. Оказывается, насколько мы любим любимого человека, настолько мы выходим на высокий уровень, человеческих ценностей, ценностей духовных, ценностей сознания. И чем больше любовь, тем больше масштаб и тем выше мы уходим туда. Значит, через любимого человека я выхожу на контакт с человеческими ценностями э, очень высокого порядка. И значит, именно любимый человек, обидев меня, может сказать, снять зависимость, дотянуться до очень высокого уровня. Значит, Когда у меня, скажем, зависимость от очень высоких иерархических структур, где можно меня просто растереть, сказать, уничтожить, развалить меня так сказать, физически, распад пошел судьбы и жизни, то оказывается совершенно адекватно этому и даже масштабнее более очищения. Когда, скажем, я испытал огромную любовь какой-то женщины, она предала меня полностью, то, что называется раската нападали. И чем больше я испытал любовь, и чем несправедливее эта обида. сказать, в самых нюансах, тем больше шанс у меня очистить высшие структуры. Значит, самый щадящий – это огромная духовная боль. Потому что чем больше масштаб этих ценностей, тем больше боль при их потере. Я об этом в книгах писал. Но это я еще раз повторяю – самый щадящий момент очищения. Значит, если вас неожиданно оскорбил человек, которого вы полюбили. то первое – это будет огромное неблагополучие вас и ваших потомков, и второе – это говорит о том, что вам дано счастье снять зависимость от человеческих ценностей через боль душевную, а не через муки телесной. но Именно это самое щадящее ощущение. Мы к нему психологически не готовы. Я еще раз говорю – к любимому человеку претензий быть не может. Это закон. Через, через Него дается только очищение. Если я люблю женщину, то чем больше я люблю, тем больше ее поведение определяется Богом. Если я испытал взрыв любви какой-то женщине, то ее поведение определяется Богом, скажем, на 99% любой поступок. То есть вообще нет ее роли в ее отношении ко мне. Это нужно четко понять. А также женщина. Если вы испытали огромную любовь к любимому мужчине, то Любое его поведение определяется нею. Претензий быть не может. Сохранение любви во что бы то ни стало. Но для того, чтобы сохранить любовь человека, который вас обидел, нужно не зависеть от него. Поэтому я говорю, все начинается с того, что мы человеческое любим больше божественного. Поэтому, когда женщина молится, что она. Бога любит больше, чем любил человека, что она божественно любит больше, чем человеческое в человеке, происходит определенный результат. Но многие женщины молятся, не понимая, что при этом нужно еще проходить или, скажем так, не просто по шаблону вот так молиться. Потому что женщина может так говорить, Господи, я тебя люблю больше, человек, и так далее. Он ее оскорбил, она дает автоматически презрение. Но это так. Она на слова говорит одно, на деле другое. Дальше. Если вы Бога любите больше, чем любимого человека, то если он умрет, то есть у вас точка любит Бога. Если любимый человек умер, предал, оскорбил, что угодно сделал, то ваша любовь не уменьшается к нему, потому что вы в нем любите Бога. Значит, процесс прохождения, когда вы представляете теме всех человеческих ценностей, это младенцевая думашка. Вот вы проходите. Как я одному пациенту сказал, я говорю, вот представь, ради любви Богу ты готов отказаться от своих детей, от любимой женщины. Он говорит, нет, мне это невозможно представить. Говорю, пока невозможно, пока у тебя есть риск и для твоих детей, и для жены, и для кого угодно. Мы должны внутренне быть абсолютно одиноки, только с Богом общаться. Внешне мы общаемся друг с другом. Внутренне только я и Бог, все, больше никого нет. Никто рядом быть не может. Вот это нужно понять. Дальше. Для того, чтобы не зависеть от любимого человека, я должен правильно к нему относиться. Значит, если я мужчина, то я в любимой женщине сначала люблю Бога, потом друга, а потом женщину. Тогда, если сказать, мужские и женские проблемы пошли, у меня есть точка опоры. Мы друзья. Я уже меньше завишу от этого. И даже если как по-дружески меня оскорбили, Я люблю Бога, и я все равно сохраняю любовь. То есть, я, я вот именно это умение сохранить любовь, это и есть преодоление человеческих ценностей. Если же на один повод, который зачеркивает любовь, все, это начало распада. Поэтому вот одному моему знакомому отец говорил, никогда не женись на любимой женщине, женись на подруге. Тогда у тебя будет нормальная семья. Тогда ты от нее как от женщины не зависишь, значит, ревности особо не будет, претензий, взрывов и так далее. Потому что дружеские отношения переживают мужские и женские. А если я люблю в любви в человеке Бога, я чувствую вот за этим есть выше, то тогда этот брак вообще нормальный. Почему? Потому что он неуязвим. Внутренняя главная связь, она не зависит ни от чего. Но это, скажем так, это уже сложнее. Хотя бы сначала в любви человеке видеть друга, а потом уже, так сказать, Мужчину или женщину. Поэтому, сказать, когда молодые люди знакомятся и просто дружат, это и есть правильные отношения. Ведь часто что родители говорят, ведь смотрите, ты что с ней там шатаешься по подъездам и так далее? Нету, женился, вот тогда в койку ложись. То есть идет пещерное непонимание того, что как раз вот именно взаимодействие через дружбу молодых людей, оно дает возможность для создания нормальной семьи. Пускай они учатся дружить сначала, а потом уже придет все остальное. Поэтому вот именно дружеские отношения, вот раньше походы постоянные были, вот как бы вот атмосфера дружбы, она достаточно держалась хорошо, и это было, это сохраняло семьи, потому что семья, которая базируется на дружбе, намного крепче семьи, которая базируется только на мужских жен, женских отношениях. И вот понимание этого, оно дает гармонию. А как правило, с женщинами женщины очень многие, вот я смотрю по процентам. она сначала, все, вот это любимый мужчина, какой он друг, вот он, вот мой любимый человек и все. Значит, он либо, сказать, она его либо обожает, либо ненавидит. Все, и от этого начинаются все, все проблемы. Поэтому я еще раз говорю, женщина должна любимого человека любить как ребенка. Какой бы он ни был, горбатый, кривой, хромой, тупой, умный, справедливый, счастливый, какой бы ни был, а его сначала любит, а потом она же к нему как-то относится. Также нужно относиться ко всему миру и к любимому человеку. Когда я его люблю весь мир как своего ребенка, я его люблю всегда, каким бы он ни был. Когда я люблю любимого человека как своего ребенка, я его люблю всегда, каким бы он ни был. Вот это нужно очень важно понять. Сначала вы чувство любви испускаете своей души, а потом уже начинаете думать. Думать просто вредно, если так сказать, эта мысль начинает давить чувство любви. Почему йоги говорили, главный враг человека это мысль. Это же гениальная форма. Мысль делает человека человеком, но она убивает, если он на эту мысль начинает молиться. Поэтому любовь должна быть слепой. Любовь видеть не должна. Потому что зрение – это сознание. Любовь сначала любит слепо, и только потом что-то где-то Но в принципе мы любим не за что-то. Как только начинается любовь с какими-то оговорками, начинается проблема. Поэтому любовь не имеет права на накладывать какие-то ограничения, претензии, условия и прочее, прочее основное. И нужно уметь любить. Первое правило любви – не останавливаться в любви никогда и ни перед чем. Дальше. Для того, чтобы любовь была постоянно, нужно любить главное, что есть в Это вечность, это Бог, это божественная его оболочка. Вернее, Божественная суд, А человеческая оболочка... Ведь смотрите, вот любимый человек меня предал, оскорбил, я этого не могу выдержать. Но то, но когда я живу рядом, я вижу, как он стареет и умирает. Я же это беру, потому что это растянут. Но предательство любимого человека, или оскорбление, или его смерть, это все потеря человеческих ценностей. Но мы все равно это потеряем. А раз мы потеряем, значит... Нам природа дает, понять, любовь к любимому человеку выше, важнее любимого человека. Любимый человек – это повод. И весь мир – повод для того, чтобы заливать на него чувство любви. Поэтому э, просто нужно в рефлексах закрепить, что чувство любви не может останавливаться ничем. Ничто на него не может влиять. Всё. Вот это нужно в себе просто воспитывать. Дальше. Э, что еще можно сказать? Вот я сейчас просмотрел э, пациентов, и нет ни одного исключения из Везде одна и та же техника. У женщин огромная претензии к мужчинам, и нежелание жить. У мужчин недовольство женщинами, соответственно. Так вот, что я хочу сказать, что э, для того, чтобы вы реально что-то сделали. Первое, что нужно сделать, вам нужно пройти все моменты по жизни, когда люди близкие вам, которых вы любите однозначно, могли дать вам какие-то неприятности отказаться от малейших претензий. Нужно, сказать, за ними увидеть Бога. В первую очередь это родители, потом это, так сказать, первая любовь, и потом это, так сказать, период замужества. Вот эти моменты нужно проходить, и малейшее недовольство другими или собой, малейшей агрессии любви в душах других и в себе. Нужно отманивать в себе, в детях и внуках. Вот тот прожиточный минимум, который необходимо сделать. Почему? Потому что, вы понимаете, вот некоторые из вас заходят, я говорю, а об... человек не понимает Я говорю, вот смотрите, мы сидим третий вечер. Вместо того, чтобы сделать обычный сеанс, я кстати, его в десятки раз растягиваю, лечу, для чего? Потому что я хочу видеть результат. Но тогда вы должны соответственно Соответственно, работать. А работа в первую очередь заключается в том, чтобы вы сняли претензии к любимому человеку и сняли претензии недовольства собой. Здесь масштаб иногда очень большой. Особенно недовольство просто ситуации, в которой вы оказались, это недовольство собой, ситуацией, судьбой и высшими силами. Если, значит, дети связаны, я еще раз говорю, дети это в первую очередь коллеги, повышение температуры неблагополучия с детьми. Если у вас проблемы с поджелудочной, это вы не решили отношения. Значит, вы где-то отрекались от любви за отношения. Печень – это повышенная претензия повышенная критика других людей. Локти и ноги связаны с судьбой. Это обида на себя, на судьбу. Район головы – это, скажем, с этого рождается критика. Если у вас проблемы, если у вас травмы головы, это значит уже ваше сознание с повышенной критикой дает программу соуничтожения. Поэтому начинается сначала удар идет по голове, потом по мочеполовой системе. Еще раз повторяю, и норез у детей, головные боли, кожные проблемы, это все претензии родителей друг к другу, и это недовольство собой, особенно матери, до зачатия ребенка. Поэтому, если вы приходите, а у вас а, сказать, какие-то проблемы с детьми, то уж будьте добры, сделайте тот прожиточный минимум который необходим, чтобы хотя бы... Вы, сказать, я не разводил руками не смотрел на вас вот все, кто сегодня были у кого проблемы с детьми там везде одно и то же у женщины повышенные претензии к мужчинам повышенное недовольство собой и ситуации это все сидит в детях, внуках, руках где-то от второго до четвертого колена соответственно это дает так сказать, развал у детей и возвращается к родителям поэтому я еще раз хочу подчеркнуть завтра, вот у вас есть сутки Приведите себя в порядок. Почему? Потому что до тех пор, пока вы зависите от человеческих ценностей, вас будут связывать. Вам не позволят прикоснуться к чему-то более высокому. И вот этот момент отстранения от всего человеческого, в первую очередь, я еще раз повторяю, попытайтесь вот эти сутки, раз те, кто ко мне подошли, все-таки достаточно, у некоторых начинает идти, у некоторых очень тяжело. Раз все-таки эффект, с моей точки зрения, не такой значительный, значит, вы пытаетесь контролировать ситуацию. Я еще раз говорю, не контролируйте ситуацию в эти сутки, не думайте, живите только чувством. Вот я, я хочу, я делаю, я не хочу, я не делаю. То есть прислушивайтесь только своих чувств. Мыслить вы будете автоматически по инерции. мыслить вас жизнь заставит. Так вот, учитесь не мыслить, не думать. Молитва отстранения от всего человеческого. Если у вас есть возможность просто ничего не делать, лежать, просто лежить. Но, я еще раз говорю, что у вас есть возможность сейчас, за эти несколько дней, серьезно привести себя в порядок. Судя по всему, эта возможность вами используется в среде процентов на 40-60 некоторые. Это мало. Я рассчитывал на 80-100. Значит, я еще раз хочу подчеркнуть, если вы правильно пойдете, Вы свои проблемы сможете решить. Но для этого нужно, я ещё раз повторюсь, серьезно относиться к той информации, которую я, вам, которую я вам сообщаю. Если вы просто рассчитываете, что вы войдете, я вам скажу, и у вас все изменится, вы ошибаетесь. Я фиксирую, я ассистент, я фиксирую то, что вы сделали. Механизм, надеюсь, понятен. Так, теперь займемся запиской. Вот, пожалуйста, мне э, вчера дали письмо. Одна женщина написала, Она говорит, у меня проблемы с детьми. Она говорит, у меня как бы был дар ясновидения. Я видела, я когда рожала ребенка там как бы голос вернулся, что у тебя будет большие проблемы с ребенком. Одно, другое. И она не открыла способность лечить. И что она пишет? Она говорит, что у моего так сказать, сына чуть не погиб. Он знакомится с девушкой, у них постоянно вспыхивает температура. сын рождается, кесарево сечение второй. Кесарево сечение это гордыня. Я думаю, я же писал в книгах, здесь и так должно быть понятно. Температура, проблемы с детьми. Дальше. Она говорит, у меня с была в очень тяжелом состоянии, поставили рак легкого. Начала молиться за нее, так сказать, и диагноз сняли. А до этого У женщины тоже была сказать, опухоль в легких, за год. Она за эту женщину сделали три анализа, опухоль, все Врачи э, сказать, решили делать операцию, начинает молиться, делает четвёртый снимок – чисто. Делают пятый снимок – чисто. За одни сутки опухоль рассосалась. То есть вроде бы чудо. А что происходит дальше? У этой женщины опухоль опять появилась. За сутки она рассосалась, когда это за неё молилось. Но, Та ничего не поняла. та не извлекла никаких уроков. Ну что, опухоль опять вернулась. Свекровь не верит, так сказать, не хочет меняться, не верит в Бога. Ну и что получается? Она помогает людям, но, а люди при этом не меняются. И удар идет по ней, и по ее детям. То есть, я, я думаю, что она читала мои книги, но тогда э, ее письмо ко мне если она читала внимательно, оно бессмысленно, потому что и так все становится понятно. Я, я смотрел, что там идет. Когда у человека повышенные способности, у него повышенная возможность управлять миром. У него повышенный контроль на ситуации за счет своих духовных ценностей. Это повышенное искушение. Я вот смотрел одну даму, она говорит, я с волевым усилием изменила ход там, игры. которая происходила. Я смотрю, что там идет. Возможно, ее смело. Так, плавает где-то в районе ее. Почему? Унижение группы людей из духовных ценностей. Потому что, скажем так, этот матч должен был решаться в одном плане. Она по усилием его изменила. Из самых благих человеческих побуждений. Все. И чем сильнее вторжение, тем опаснее последствия. Значит, просто нужно отмаливать. И просить прощения за вмешательство. Потому что человек имеет право вмешиваться в высший ход событий. Имеет право. Но если он знает законы, и когда он понимает, к чему идут эти события. А если он вмешивается в события, не зная их хода, то начинается ошибка. Это плачевно оканчивается. Мне показываю сегодня фотографию женщины, которая занимается экстрасенсорикой. А у нее уже идет сброс на детей внуков права. Почему? Потому что человек не меняется, а помощь ему оказывается. И сейчас, насколько и хуже ситуация в человечестве и во всем, тем опаснее лечить человека, который не хочет меняться. Я это просто увидел первым, я понял, что мне нужно просто заканчивать всю эту экстренсою, если я хочу жить. Или я должен, если я хочу жить, попытаться как-то сказать помощь сопоставить с желанием человека меняться. Так вот я еще раз говорю, многие. Я пока не могу понять, меняться не хотят. Я просто вижу по пациентам, хочет работать, ходит, молится, а меняться при этом не хочет. Попробуйте с рефлексом вашим. Научитесь не думать. Вот я не знаю, попробуйте сегодня, вечером, завтра вот смотреть просто в точку, сначала добиться состояния, что вы ничего не думаете. Отключитесь от всего. А? Не надо книги даже мои перечитывать, потому что когда вы читаете, у вас мысль включается. Все, в книгах сказано одно. Отстранитесь от всего человеческого. Вот попробуйте, у кого есть время, ходить по городу. Вот ходите полчаса, час. Просто смотреть, ничего не думая. Первые 15-20 минут мысли будут происходить, потом мыслей никаких не будет никаких. То есть э, ходите, так сказать, водная процедуры помогает, просто смотрите в точку. Э, просите, что... любой крах сознания сказать, не влияет на чувство любви. То есть отстраняйтесь от сознания вашего. От всего человеческого. Тогда, может быть, вам легче будет измениться. Пока идет достаточно достаточно тяжело. Я еще раз повторяю. Я могу энергетически дожать, у вас были бы какие-то изменения, чтобы бы у вас чистое поле и так далее. Если я уж очень хотел увидеть результат. Но я знаю, что это такое. Если вы адекватны, Скажите, у вас прошли изменения на 50%, процентов. вы изменились на 10%. Вот эти 40% они куда-то, на кого-то выйдут. Часть на меня, часть на вас. Я думаю, это никому не будет. Так что прошу параметры. Значит, отвечаем. Да. Все давно спрашивают, как молиться. Что это такое? Что говорить? Понимаете, в чем дело? Значит, вы должны знать, для чего вы молитесь. Вы молитесь для того, чтобы отстраниться от всего человеческого. Значит вы молитесь, главное смысл молитвы это сохранить и увеличить любовь к Богу, божественную в себе. Для этого нужно отстраниться от всего человеческого. Поэтому вы когда молитесь, вы видите, Господи, какой бы крах моих, моего счастья через не произошел, моя любовь в тебе никогда не уменьшится, как клятвия произвести. Да это понятие почувствовать моим детям и потомкам. Что бы ни случилось, Господи, любовь в тебе не может уменьшаться, она не может зависеть ни от чего. Как бы ни оскорбили, не предали, что бы ни произошло, на мою любовь это не влияет. Главное защитить, спасти любовь. Вот молитва. Дальше. Господи, как бы ни оскорбил время человек, я сохраняю чувство любви к нему, я не предъявляю претензий. Я понимаю, что он, через него идет мое очищение. Какие бы несчастья и неприятностей не были, Господи, я во всем вижу Твою волю. То есть вы своими... Вот мне тогда женщина говорит, ну хорошо, вот скажите, как молиться? Я говорю, ну давайте так. Во-первых, я детально, сказать, опять же, вот я дал какой-то текст молитвы, вернее не молитвы, а ну, как я представляю во второй книге. Все начнёт четко заучено по ней. А там я сказал слово «земные ценности». Оказывается, есть еще ценности не только земные, но и внеземные, духовные, какие угодно. То есть это слово лучше заменить словом «человеческие». То есть я даю модели, понимаете, я не созрел для того, чтобы да, как Христос каноническую молитву сказать «вот так молитесь, я в поиске, я ищу». Но я знаю главное, что э, молитва дает нам возможность э, сказать, через обращение к Богу усилить ориентацию на любовь. Потому что все, когда мы обращаемся к Богу, у нас ждет выход на самые высшие моменты, и наше желание исполняется масштабно. Поэтому если говорить о масштабном исполнении желания, то это только увеличение любви к Богу, это защита любви независимости ни от чего. Вот это главное. Дальше, здесь женщина говорит, а как покаяние? Вот какими словами каяться? Я говорю, вот, смотрите. Бог дает вам спасение через увеличение чувства любви, когда периодически, в какой-то степени, лишает вас человеческих ценностей. То есть это ваше спасение было достаточно болезненно. Вот теперь представьте, какой-то человек вас, вас спас вам жизнь, он вам помог, но это было болезненно для вас. И вы в ответ, не понимая то, что он вас спасал, оскорбили. Так вот вы же не будете по шпаргалке читать извинения. Вы будете искать слова для того, чтобы извиниться перед этим человеком, и попросить прощения. Вот так же обращайтесь к Богу просите Его прощения. Потому что вы его оскорбили своим непониманием и обедами. Тогда, когда очищали ваше истинное Я, когда очищали Бог к Нему. Всё. Зачем эти слова? Это значит, человек сам должен находить. Так что я думаю, что, я еще раз говорю, смотрите на себя и о том молитесь. С чем связана болезнь зубов? Когда она становится хронической с глобальной проблемой. Как правильно? Ну вот, смотрим, что здесь. А, здесь идет презрение к мужчинам словами из-за умительства высших духовных ценностей. Значит, когда я кого-то ругаю, иногда просто четко оформленная мысль идет уже по энергетике, как словесное ругательство. Так вот, когда я кого-то ругаю, проблема зуба. Когда эта рука не идет долго, то эта проблема уходит внутрь, и вот тогда хронические проблемы с зубами, пародонтозы и прочее. То есть привычка плохо думать о людях или о себе иногда бьет по голове, а иногда по зубам. То есть человек, который привык плохо говорить о людях или плохо думать о них, всегда будет рано или поздно страдать зубами. Это закон. Вот я исключения не вижу. Вот такая ситуация. Так что просто просите, чтобы любое Э, сказать, осуждение других или себя критика желание хуже подумать о человеке желание обвинить кого-то в чем-то чтобы оно снялось с вас из с потомков соответственно уже будет лучше все остальное остались э, без отца когда было 4 года у старшей сестры муж погиб при невыясных обстоятельствах я ушла от мужа младшая не замужем дети росли без отцов Внуки рождели в брака. Давайте посмотрим, вот, снова автор загрешки женщины. Умирство мужчины, его высших духовных ценностей. Причем ценности вот, как раз того порядка, с которым я сейчас пытаюсь работать. Это ценности по масштабу, превосходящие масштаб души. То есть это вот то, что я говорил, созидание, размножение и так далее. То есть там уровень значит, женщинам всем и женщина вашим родным по прошлым жизням. и, соответственно, по роду была дана возможность э, любить человека исключительно высокого духовного плана и мужчин. Э, ориентация на эти высшие ценности, послать зависимость настолько мощная, что принять соответственные балансировки через оскорбление этого самого святого женщины не могли. Чем выше чем духовные ценности, Чем больше масштаб зависимости от них, поэтому там такая пошла агрессия к мужчинам, что если мужчина с этой же женщиной этого рода живет дольше, он погибает, она его пробивает, потому что идет очень тонкий пласт и очень мощный. И соответственно для того, чтобы женщина выжила, она не должна иметь любимого, либо негодяя, или, сказать подлец, несправедливое отношение, либо кратковременная встреча, рождение детей и потом расставание с мужчиной. Потому что тенденция молиться на человека на высшие ценности огромна. А когда женщина молится на мужчину, он должен терять то, на что она молится. А вот эти вот структуры, три, которые идут за душой, ну, э, сказать, я говорю, рабочее название, инстинкт созидания, размножения, инстинкт разрешения, э, еще, это, ну, как бы, стабилизация этого, я пока не нашел этих слов. Так вот, рихтовка вот этих моментов идет, как правило, через смерть, распад и прочее. Вот я как раз перед этим говорил. Или через унижение глобальное от мужчин. И здесь все женщины испытания не проходили. Вот смотрим, насколько испытания проходило автор записки. Минус 80. Сколько нужно было для благополучия? 50 и выше. Насколько сегодня, она насколько до семинара была готова пройти? Так, минус 200, насколько на сегодняшнее утро? Плюс 10, насколько сейчас? Плюс 90 с падением до минус 80. Это характер, это мировоззрение, это потом. Ну то есть вот вы сейчас, вот если вас в кокон вы тему закрыли. Но когда вы касаетесь к своему характеру мировоззрения к потомкам, вы опять падаете назад. Полгода работы, вот такой, как сегодня, я думаю, сумеете помочь и себе, и другим. Так, а, можно ли обратиться к целительнице по поводу лечения ребенка, если он в тяжелом состоянии? Вы знаете, я вам скажу, что а, я бы обратился, если бы заболел мой ребенок, и я не смог молитвами помочь, я бы обратился к любому целителю. То есть желание спасти ребенка, это очень важно, это любовь к нему и все. Поэтому Просто, понимаете, хороший целитель, достаточно большая редкость, это должен быть чай как раз, который где-то внутренний, его либо жизнь оторвала от всех человеческих ценностей, либо он как-то по характеру такой. Это достаточно большая редкость. А вот. И, как правило, лучше всего лечат в этом плане начинающие целители. Потому что вот он отлетел, он еще не успел насладиться, так сказать, на. Он не успел насладиться жизненными ценностями, собственными, своими способностями и прочее. Поэтому, как правило, целитель дает сначала вспышку, когда он начинает, ну, поскольку он еще свободен, а потом начинает тухнуть. Или наоборот, он со временем так сказать, ближе к старости, как-то более-менее все это приходит в порядок и тогда что-то может. Но это ваша интуиция. Вот. Но я хочу сказать, что, что если вы, если вы… Э поняли, почувствовали главный принцип, то я думаю, что это будет гораздо эффективнее. Просто я бы вас вместе попробовал максимально сделать что-то в этом плане. И когда вы чувствуете, ну что-то не хватает, тогда попробуйте еще, так сказать обратиться к человеку, который внутренней гармонии может быть поддержит у вас ребенка. Но я еще раз подчеркиваю, я просто вижу по ведь. Мне пишут записки, когда четвертая стадия онкологии проходит, если человек внутри начинает работать над собой. Значит, если кто-то что-то понимает, то изменение возможно Поэтому найдитесь в первую очередь сначала на себя, на собственное изменение. Не на вымаливание, что потому что многие просто у Бога вымаливают здоровое детей. Нельзя этого делать. Но скажем, в критической ситуации ребенок умирает, я прошу Господи, оставь ему жизнь. Это вполне нормально. Но это в когда вопрос, сказать, часов или там дней. А когда я знаю, что только мои изменения могут помочь ребенку, вот тогда это нормально помощь. То есть, в первую очередь, изменения мои реальны, а не просто. А многие постоянно молятся, именно что-то выпрашивают. Но это только большая проблема у нас. Как вы относитесь к, медицинским, к медицинской... релаксационной и оздоровительной музыки. А... На аудиокассеты и фильмы. Вы понимаете... Начнем так. Кто пишет оздоровительную музыку? Вот у святого, как говорится, даже, сказать, Часть его одежды, она уже лечит, потому что она пропитана его чистотой. А так получается, вот оздоровительная музыка. Так тот человек, кто написал, он что, святой? Вот если он святой, тогда его музыка оздоровительная, какой бы он ни писал. Поэтому я я ориентируюсь не на оздоровительную лечебную музыку, а просто на хорошую музыку, я интуитивно ее выбираю. Поэтому сочинения, так сказать, известных композиторов, стра, мне кажется, гораздо больше лечения дают, чем вот такая вот музыка. И когда вы видите лечебные картины, я думаю, что это просто дань моде, и не стоит так уж к этому относиться. Вот в этом плане э, я тоже не совсем понимаю, когда православная церковь осветила копию Плащаницы. То есть ну, я я как-то несколько по-другому себе это. Ведь смотрите, вот люди приходят к мощам Сергия Радонежского у многих там, ну, к мощам святых, и действительно, происходят изменения. Люди выздоравливают. Почему? Потому что они прикасаются к этому. А представьте, церковь а, там, говорит, мы сделали точную копию мощей святого. И осветили эти мощи, я этого не понимаю. Так вот, плащаница как таковая, я думаю, что копировать ее просто это неправильное отношение к и плащанице и к тому, что связано с Христом. Вот. ну, не знаю, свою своеобразная. Так вот, насчет лечебной музыки я как-то я не видел. Ни картин, ни музыки, вот, то, что называется лечебный и прочее. Потому что они все связаны с личностью автора. Так что дело не в музыке, а в авторе. И все то, что его окружает. Говорят, да. я вот я сама торговала этой музыкой. Нью Эйдж, да. вот есть направление. Но больше всего берут как раз Бах, Бетховен, Моцарт. Со звуками океана, со звуками ручьев. Ну, ты, ты, ты, Там ручьев. Пойдет, да? Спасибо. Да. Вот э, я был в Израиле, я видел камеру. поставил а, рядом с а, берегом моря полметри, доставил на волну и где-то час, вот, вон море, и там дальше горы. Вот я специально, я хочу в лесу поставить, и вот, э, скажем потом я сажусь, включаю телевизор, и я, час у меня вот море. Вот это лечебно, потому что вообще вода, вот я заметил в ресторанах, тенденцию. Смотрите, раньше, никогда в ресторане свечи были где-то там в одном месте. Сейчас вы приходите в любой ресторан, обязательно свечку зажигают. Почему? Потому же, когда вы смотрите на пламя свечи, оно неуправляемое. И поскольку оно неуправляемое, вы его не контролируете. А раз вы не контролируете, у вас тормозится сознание. Поэтому, когда вы глядите на огонь, у вас идет торможение сознания и любовь, чувство любви оживает. Вот почему мы любим становить на огонь. И свечка на столе в этом плане помогает. Дальше. Вода тоже не контролируется. Поэтому, когда вода шумит, когда просто что-то журчит рядом, то это помогает, опять же, чувство любви. Когда человек ест, то э, он берет информацию повышенную и она его определяет. Поэтому во время еды все раздражающие моменты крайне нежелательны. Поэтому читать там книгу во время еды, ну, понимаете, ну, скажем так, различные книги, если автор хороший. Но в принципе, когда вы едите, должна быть атмосфера именно, вот почему, когда человек молится, приедет атмосфера любви и добродушия. Вот, когда человек есть в ресторане, то здесь нужно сгрести, собрать все то, что поможет ему чувствовать любви раскрыть. Значит, первое, что помогает чувству любви – остановка сознания. Значит, выпивка в ресторане, она, естественно, присутствует. Дальше. это хороший Дальше, это свеча на столе. Дальше, это витраж, какое-то что-то красивое. Потому что красота тормозит сознание, чувство активизируется. Дальше, это какой-то фонтанчик. И вот сейчас мы смотрим, и все эти тенденции идут. В хорошем ресторане, как правило, хоть не какой-то небольшой фонтанчик, и огонь есть, и витражи, и так далее, и так далее. То есть это все направлено на то, чтобы у нас усилить. Мы можем назвать это чувством комфорта, но это чувство любви в душе. Вот такая ситуация. Поэтому э, все, что связано. Вот я у себя на даче мечтал. Сделать большой камин, чтобы просто вот огонь был такой. В углу сделать небольшой фонтан, сверху сделать витраж, а к потолку привязать качели, чтобы на них еще качаться. Тоже остановился. Но чтобы получать удалось это к Но это после, да, еще музыку хорошую, и это после бани, в которой тоже тормозится сознание. Ну, так вот, когда человек это понимает, почему мы тянемся к природе, к воде, почему любим сидеть возле огня, вот из-за этих моментов. И поэтому просто даже вечером зажженная свеча на столе, она вам помогает отключиться, она вам помогает себя сбалансировать. Просто свечка. Ведь обратите внимание, раньше А, скажем так, ну раньше везде свечи, а потом уже и после революции. То есть всегда есть свеча на столе. А когда люди садятся за стол, свечи обязательно, если не на столе, то рядом стоят. Почему? Совершенно другое ощущение, комфорт появляется. И вот такие вот вроде бы нюансы, они нам помогают растормозиться, раскрепоститься. Так что, если вы поставите свечи, если откроете кран в конце концов, и будет легкая музыка, то это будет все лечение. Так. Даже все-таки молиться Богу без слов, душой. Ну вот, вы понимаете, как с одной. Кто то сказал, талант рождается в одиночестве. Одна женщина сказала, говорит, вы знаете, я четко понимаю, вот во мне что-то новое рождается тогда, когда я ничего не делаю. Так вот когда вы внутренне полностью, абсолютно не контролируете, отказались от любого контроля от всего, и вот ощущение вот, что вы просто плавно все отпускаете, уходите в одиночество полное. То есть нужно почувствовать себя абсолютно одиноким, лишённым всего, и потом ощущение контакта с чем-то вот. Вот это и есть молитва без слов. То есть вы делаете, когда вы молитесь словами, вы проходите все эти стадии. Но потом, когда вы это делаете достаточно часто, вам слова не нужны, чтобы войти в это состояние отключенности от всего, торможения сознания и освобождения чувства любви. Вот и все. Просто молитва словами, она дает, это костыли, это первый шаг. А потом все больше именно вот просветленный человек, он внутри как бы молится непрерывно, как у Конфуции. Ученики пришли, а он заболел. Они говорят, значит, ты помолись, тебе будет легче. Говорит, Я боюсь всегда. То есть вот это вот ощущение непрестанной молитвы, когда уже как бы слова не произносят, вот оно и дает молитву без слов. Так на ч... ни на чем не могу сосредоточиться. Состояние внутренней э, лени и внутренней Нет, не лени, что Злости, что, в общем, состояние раздражительности развал во всем и все это именно на этой неделе семинара. Так, неплохо даже когда Попытался отстраниться от человека, представляясь, представляя его вот так. Так, когда пытаешься отстраниться от человека, представляешь себя в эмазию, смиряешься, то ловишься на том, что появляется безразличие и уходит любовь. Что делать, если этот человек муж? Понимаете, чудливо? Вот когда человек отстраняется, вот реально идет отстранение человеческой ценности, ощущение полного равнодушия и безразличия, на какой-то момент появляется. Это просто переход на более тонкие механизмы взаимодействия с миром. Внешне мы просто привыкли видеть, как вот этот вот судорожно качается системы управления. А когда мы их не видим, накажется все это равнодушно. А потом начинает человек оживать. Это первое, это ничего страшного. Значит, что уходит любовь, мы сейчас посмотрим. Значит, что у вас в поле? До семинара Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас неблагополучие, маложизнеспособные потомки до пятого колена. огромная гордыня уровень гордыни 320 единиц вот я как раз говорил про молодого человека потом пошла э, сказать волна с детей и у него с 60 уровень гордыни поднялся до 320 смертельного варианта тут же неблаг... неприятности пошли травма это его жизнь спас значит что у вас было до начала лекции значит способность ну, способности успели привести в порядок но внутренне все равно, то есть внешность подлокировали, а внутри неважно. Что у вас сейчас? В поле возможна смерти мужа из-за умирства мужа. Так, что вам не позволило сбалансироваться? Ваше мировоззрение, в котором есть недовольство собой повышенное. Вы понимаете, в чем дело? Те ступени, которых я говорю, подразумеваю, что вы на каждой ступени приводите себя в порядок, потом идете на следующее. И если вы начинаете... Что такое молитва к Богу? Обращение к Богу должно происходить тогда, когда вы отстранены от всего человеческого. Если вы от всего человеческого не отстранились, то молиться не стоит. Лучше заниматься покаянием. Это первое. Второе. Лучше просто, так сказать, попытаться через техники физические, психические, психические психологические, через Сказать, ограничение в виде и так далее, хоть как-то отстанется. Потому что если вы этого не сделаете, если у вас не агрессия к Богу повышенная, вы начинаете молиться и вдруг вы чувствуете, у вас начинает проблема. Вот здесь не снято недовольство собой в огромной степени. Агрессия к чувству собственной любви шла по жизни достаточно долго, лет двадцать. Поэтому, когда вы пытаетесь пройти этим путем, о котором я говорю, то вы чувствуете, что с вами что-то происходит. Так вот, сначала нужно, я еще раз повторяю, снять агрессию к любви во всех формах. Агрессия к любви в душах других, осуждая их плохо о них. Агрессия к любви в своей душе – это недовольство собой. Обиды, недовольство собой в ситуации судьбы. Ваша тенденция, а? Сначала просто механически вы просите, чтобы недовольство собой, ситуация, судьбой ушло из вашей души, из души потомков. Механически. Сотни и сотни раз. Это потихонечку будет меняться. Дальше. Самоезд – это недовольство собой. В основе этого – недовольство другими, окружающими. Вы представляете все моменты, когда унижали, унижались человеческие ценности, и это принимаете. После этого Поскольку в есть, опять же, результат повышенного контрольной ситуации, вы отказываетесь от контроля ситуации. То есть, если вы утром повторяете, Господи, да исполнится воля твоя, а в критической ситуации у вас происходит какое то неприятность несчастья. У вас тут же вспышка раздражения. Либо кто-то виноват, либо вы. Вы начинаете тут же повторять, Господи, я принимаю это как данное тобой. Господи, да исполнится воля твоя. Господи, на все твоя воля. В этот момент вы блокируете вспышку раздражения в другим и себе. Уже остановка. Потом вы это потихонечку привыкаете, и в любой критической ситуации у вас тут же идет эта формула, идет блокировка агрессии. Потихонечку это опускается отсюда туда, становится рефлексами и все. У вас происходит неприятность несчастья, вы в балансе. И вся ваша энергия высвобождается не на уничтожение других или себя, а на изменение и дальнейшее развитие. То есть любой стресс, вот это рычаг, можно поднять и можно себя развалить. Чем отличается сильный человек от слабого? Только тем, как он относится к несчастью и неприятностям. Сильный человек относится к ним правильно. Он их видит, как возможность стать сильнее. Преодолеть слабый человек. Видит их как несчастье, которое он не может преодолеть, от которого нужно убегать. И он видит, что оно его давит, и делает слабее. Значит сила человека определяется его отношением к неприятностям и счастьям. Значит. Мой характер определяется тем, как я отношусь к миру. И в этом плане, поскольку мое отношение, кроме моего мировоззрения, кроме моего характера, это есть еще мои рефлексы, а рефлексы работают помимо меня автоматически, то нужно их в автоматическом режиме загонять, их, сказать, вернее, переделывать. Когда я сотни раз что-то повторяю, я влияю на рефлексы. Когда я ищу ситуацию, когда мне обидно, когда будет неприятность и тут же работаю по, в первую очередь, не предъявлять претензий, Я принимаю высшую волю. Поменяется и рефлекс, и характер, и уже потом, естественно, ну, мировоззрение сначала, естественно. Но потом уже легче менять характер. Если бы это было невозможно, я бы вам сказал, пытайтесь и так далее. Но я вижу, что происходит с людьми. Меняется рефлекс, меняется характер, меняется э, взгляд, э, меняется все. Резус крови меняется. Если человек внутренний, значит, вот у меня знакомый, она говорит, у меня был отрицательный резус всю жизнь. А сейчас положительно. Я посмотрел, а у нее там, сказать, еще связано с будущими потомками, она их просто не может родиться отрицательно. Отрицательный ризус это кормили больше. А у нее пошли проблемы. Она что-то начала понимать. Чтобы ребенок родился, поскольку мать что-то начинает понимать, ей позволяют измениться глубины, вплоть до резуса. Вот и все. Так что еще эта работа над собой достаточно кропотливая. Работа на рефлексах, потому что, как где-то было сказано, что легко любить весь мир, полюбить своего соседа. Так вот, начните с привычек ваших, меняйте привычки. Так. Фатум или возможность все изменить? Возможность зависит от желания. из вашей книги слова. Но если все дается свыше, то и желание таковое тоже. Действительно ли можно изменить многое а, или у кого-то ограничения. Не могу забыть а, этот важный момент, где должен подчиниться, действовать. Не могу уловить, отказаться что-то. Понимаете, я не смогу вам дать четкого определения, когда можно давить, а когда нельзя. Но понимаете, я вам скажу следующее. Если вы человек добродушный, если озлобления нет, если работаете на любовь, Чем больше добродушия, тем больше вам дают попыток. То есть вы у кого-то требуете деньги. Этот человек забрал и не отдал. Вам нужно требовать. Где попытка, когда нужно остановиться, когда можно требовать? Или где попытка, какие можно действия предпринимать? Так вот, это определяется, насколько вы добродушны и много любви. Насколько вам дают возможность. Попытаюсь, не получилось. Второй раз, третий. Где-то с какой-то стороны, это есть ваше очищение, потому что могло быть гораздо хуже. Где-то с какой-то стороны, это есть ваша возможность работать над собой. То есть добиваться своего, но не озлобляться. Так вот, если у вас что-то не получается, вас могут остановить на первой на второй попытке, если вы слишком озлобление, и лучше тогда отказаться. А если вы вас чем -то добродушный, вам дадут 7 или 8, и вы добьетесь на пятой или на шестой. То есть что получается? Чем озлобленнее человек внутри, тем меньше ему позволяет добиваться чего-то снаружи. Поэтому один добивается, делает и так далее, искать, и все нормально. А у другого просто попытался, еще хуже получилось. Один момент начал, пошло ухудшение. Так вот, ваши возможности и ваши желания определяются, скажем так, чистотой вашей кармы. Но частота вашей кармы, это количество любви, и вашего добродушия внутреннего. И здесь, если оно у вас большое, вам дадут возможность, вам никогда не ударят сразу, а будут раз 5 всем предупреждать и дадут попытку не одну там а 10. Вот ситуация. Эти попытки будут более эффективными. Поэтому понимаете, что делать? Да, желание нам тоже даются сверху. Все в конечном счете слышно. Но я же говорил, есть абсолютное. определенность, когда речь идет о вечном, о божественном, и когда мы идем, говорим о нашем теле, есть то, что называется законами человеческого плана. И здесь наши возможности, наше управление судьбой зависит от того, насколько у нас много любви. Количество любви связано с тем, насколько мы независимы от человеческих ценностей. Поэтому, если вы читали индийскую философию, там сказано, что человек просветленный сам выбирает свою судьбу. Сам выбирает, где родиться. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, но элемент правды в этом есть. То есть, чем меньше я от человеческих ценностей, тем больше у меня возможность выбора. Это и есть свобода моей воли. Чем больше у меня любви в душе, тем больше я чувствую божественные законы, я им соответствую, тем больше мои желания соответствуют божественным законам, и тем больше тогда я все мои желания исполняются. Это у Льва Толстого, там была книжка, с мудрые мысли собирал. Мне там понравилась эта фраза, подставь свою шею под ермо Бога, и тогда никто не освободится от твоего ярма. Вот механизм. То есть это, это, это давно видели. Значит, насколько мои желания соответствуют высшим законам, насколько они исполняются. Но для этого я должен сказать соответственно. Поэтому, и насколько мои желания не соответствуют высшему, насколько они будут жестко пресекаться. Поэтому все начинается опять же с чего? С того, что я привожу себя в порядок. И, и, так, да. Я да. Я скажу, что я в детстве, я даже где Я в детстве заметил одну поразительную особенность. Любое мое желание исполнялось и достаточно быстро. В среднем три месяца проходило. Причем все, что я хотел, исполнялось. Потом у меня был вопрос, что желать. И я думаю, ну думаю, что же, то есть я просто у меня настолько исполнение было всего, что я думаю, что же желаю, думаю, ну тогда займусь спасением всего человечества, думаю, это всяко не исполнится. Опять что-то надо ходить. Почти спас, можно вот. Так что чем больше, скажем, накопленный пласт духовных ценностей, тем быстрее идет исполнение желаний. Вот, ну... С вы пришли, он получает свою огромную долю. В разных пропорциях. Это так? Ну, в принципе, да. Потому что вот я говорю, я поговорил с несколькими людьми. Один на лету схватил, другому я говорю раз, два, три, четыре. Он мне задает вопрос, который можно задать еще не бывает на семинаре. Я понимаю. Но закрывает человека. То есть, опять же, мы получаем информацию, настолько мы. к ней подготовлены, насколько мы готовы измениться. И я раньше, где-то меня возмущало, там, допустим, приходит человек на прием в Нью-Йорке, я ему говорю вообще, то есть, говорю, книги читали, да, и опять, или вот в Саратове одна женщина требует своего сына, вот порча, снимите порчу. Да, да, знаете, откуда порча идет? Он говорит, откуда? Я говорю, от вас. Вы, говорю, постоянно людей осуждали, плохо думали. Вот сейчас у него проблемы. Что вы говорите при моем сыне? Я говорю, понимаете, я вам не сказал, но я вижу, как вы подошли. То есть вы привели, чтобы я порчу снял. Вы мои книги читали? Все читили. Я говорю, прекрасно. Вы потом, так сказать, сын ушел, зашла возмущенная. Так вы порчу будете снимать или нет? Я говорю, извините, вы не по адресу. Она прочитала все, я не знаю, она обманула, но она так очень настойчиво повторяла, что все книги прочитала. Так что я убедился, что вот когда люди записываются на прием, либо человек не попадает на прием, просто отводит. Причем совершенно, человек любой повод изыскивает, его ну как вымывает. Или, если он не готов, он приходит, смотрит на меня и ничего не понимает. Или он, он все понимает, но он меня не хочет понять. А некоторые, вот я помню, пришла одна женщина служа Я говорю, вы знаете, вы не подготовлены, я просто это чувствую. Она говорит, ничего, ничего, говорите. Я начинаю говорить, то она смотрит на меня вижу, глаза в глазах чуть ли не ужас. Я говорю, что с вами? Она говорит, я вообще ничего не помню, что вы сказали, ничего не понимаю. Я говорю, ну вы видите. Вот идите, читайте книги, пытайтесь и прочее. Потому что, я еще раз говорю, Любая информация, она определяется нами. А уже с, с, с этой информацией, которой я занимаюсь, я уже привык к любой мистике. То есть приходит человек, нажимает диктофон. У, одного, у многих, там, скажем, 40% диктофоны просто аккуратно записывают, но записи нет. У некоторых они ломаются. Один мужчина просто кнопку давит, и она выскакивает. Он говорит, ничего не понимает. Ну и так далее, и так далее. Или вот здесь у меня было выступление в сентябре, мы записали это все. Я оставляю кассету, смотри, пусто. Хорошо. Взял сказать, эту кассету человек, который работает со мной, как раз хотел переписать, включаю – пусто. Я говорю – могут мы не ту кассету? Он говорит – я не отметил, это та кассета. Я говорю – ну, значит, что-то с видеокамерой. Потом хотели какую-то запись сделать, рефлекторную. Он включил, нажал, наступление мое в сентябре записано. Откуда она появилась, непонятно. То есть вот такие моменты, вероятно, что-то где-то там я... И у меня причем часто было, что я сделаю запись, я потом ее прокручиваю на немного гнитофоне, она прекрасно работает. Потом включаю, запись идет. Включаю на другой гнитофон, запись идет. То есть я уже к этому привык. Вот. Но когда это с техникой происходит, это мне было даже легче понять, чем когда это происходит с человеком. А у многих вот просто как остановка идёт. Человек не берет информацию. Не берет. почему? Потому что он где-то шаг не сделал. Ему не позволяют эту информацию принять, потому что он все таки не сделал какого-то шага. Нет. Так что надо учиться хранить. Что значит учитесь по течению? Но у вас еще и этому учить. Вот я одной женщине говорю, вы знаете, говорю, вот утром просыпаетесь, и вы себя спрашиваете, что я хочу. Если хочу, делаю, не хочу, не делаю. Они так я же медицин пронижу. Вот, вот тогда занимайтесь этим в субботу. Вот просто лежите весь день. Живите вот как, поскольку почему вода полезна? Потому что мы из воды вышли. И вода как бы активизирует у нас желание. Поэтому, если человек, скажем, попытается вот один-две недели, день, день, первое, не, не, не, не давать оценку ситуации. Когда вы не даете оценку ситуации, вы уже где-то плывете по течению. Потому что вы не делаете выводов, а выводы восполняют действия. Произошло, на всё вы больше. Дальше вы живете как животное, только на эмоциях, Хочу не хочу. То есть контроль над ситуацией всё равно у вас будет сохраняться по инерции, это организм знает. Но вы выключите главное: постоянная концентрацию на анализе, оценки и так далее и так далее. Вот чувством жить. Вот почему. На Востоке женщина, я же говорил, много рожает, на Западе сейчас бесплодие. Потому что на Востоке женщину всячески делает все, чтобы она меньше думала. Меньше образования, меньше претензий к мужу, больше зависимость от мужа и так далее, и так далее. Успешно рожает. А на Западе карьера, интеллект и так далее. Все, результат соответствует. Причем это идет буквально. Это сейчас проблемы огромные за последние 20 лет. Что будет дальше? Так что. Плыв по течению – это первое. Когда я действую какой-то поступок, он определяется чем-то. Так вот, плыв по течению – это руководствоваться чувствами. А бороться с течением – это вы поставили какую-то цель, мысленный вывод, и начинаете его реализовывать. Не реализуете ваши планы, цели, надежды и так далее. Живите чувствами. Вот это и плыв по течению. Любовь к окружающему миру. Без претензий к нему это и есть любовь к богу, и это только средство. Но скажем так, это средство, которое выводит значительно на любой богу. Почему? Потому что э, любой в богу она тем сильнее, чем меньше мы зависим от мира, чем меньше претензий к окружающему миру и к себе. Но зависимость от мира она всегда будет. Она исчезнет полностью тогда, когда мы вернемся в Бога и станем Богом. Поскольку мы <coughs> люди пока имеем человеческую оболочку, степень зависимости всегда будет. Но вот именно преодоление ее через увеличение количества любви, оно и уже и, и является показателем того, какой у нас уровень. То есть с каждой жизнью растет масштаб человеческих ценностей, с каждой жизнью, чтобы эта зависимость была меньше. должен расти э, уровень любви. Поэтому, когда человек идет вспышка любви, намного превосходящая запас человеческих ценностей, то у этого человека он чувствует, что он может получить абсолютно все в этой жизни, и оно ему становится как бы неинтересным, и он тогда концентрируется уже на дальнейшем вот этом продолжении. И потом, насколько он укрепил это чувство в следующей жизни, он рождается уже в семье, где у него огромные возможности, ему это огромные способности или огромное богатство, контроль, и вот тогда он уже должен выживать вот. То есть вот так вот мы существуем. Но, а, с, сказать, судя по всему, сейчас проблема не в том, как родиться в богатой семье <coughs> и получить большие способности, а проблема в том, чтобы увеличить любовь. Потому что все меньше людей, у которых на много запасы любви, людей превышает а, человеческие возможности. Это связано с мировоззрением человечества с а, самой системой, и воспитанием, педагогики, всего чего угодно, все это направлено несколько иначе. Простите, это можно? можно? Можно? Так, мои друзья третий год живут в Америке. Через полгода а, после их приезда туда заболевает дочь, ее зовут Юлия. У нее а, неприятие пищи, худеет на глазах, не хочет жить. Не можете объяснить чем проблема. Значит, посмотрим, что у нее. Ну, в принципе, я так и думал. У нее идет возможная гибель детей. А, почему? Автор у нее ее родители. Прошла зацепка благополучия и так далее. Значит, что у девочки? У нее с стала повышаться стало 400. Будущее закрывается 500. Душа 200. Понимаете? Я писал, вот приезжают, допустим, мигранты в Америку, пока они живут, пока у них неприятности, мало денег, проблем и так далее, все здоровы. Как только дела пошли назад, либо родители заболевают, умирают, либо они. Ко мне многие, э, сказать, пациенты, мигранты обращались именно с этим вопросом. И я говорю, когда вы едете в Америку, Америка страна нацелена на человеческие ценности, на благополучие. Поэтому если вы едете туда с такой ориентацией жесткой, то вы себя развалите. Если вы едете в Америку просто потому, что, скажем, ну, решили реализовать себя больше-менее, то есть, э, ну, как бы, вот эта значимость Америки вторичная, вам легче. Если вы едете в Америку, почему? Потому что вам нужно как-то реализоваться, здесь это невозможно, а там есть возможность, вы просто технически исполняете. То вы от Америки не зависите, и вы там себя будете чувствовать комфортно. Но если вы туда ехали, как в землю обетранную, что у вас там будет хорошо, что там эта страна благополучная, то вы от этого зависите, и благополучие вас может убить. Поэтому многие перед отъездом в Америку очень много проходили мытарств. Поэтому когда вы приходите в консульство, то а, они интуитивно чувствуют, если человек хочет попасть, они ему отказывают весь. Вот я писал в книге, что у меня было. То есть ну, это просто мне просто было интересно, что же дальше будет. Потому что ну, а, вот такого виртуозного унижения я просто не встречал. Я, кстати, в этом году решил, думаю, вот сейчас есть возможность. Я, кстати, в прошлый раз говорил, что в пятом году в Америке там у меня была ситуация, когда отказался деньги. В 95 это было два года назад. То есть -то. Так вот, в пятом году так сказать, у меня не было практически никаких финансовых возможностей. В этом году они появились, и я думаю, отвезу детей, покажу один раз Америку, потому что там больше делать нечего. Но я их предупредил, мы приходим в консульство. Вам отказывают, естественно, потому что все всю семью никогда не пускают. И это вам будет полезно, чтобы вы знали, что такое Америка и вообще, что так сказать, никогда не должно все начинаться. А мне сказали, что не пустят, просто нереально. Не вот мы приходим, я бы, э, а там спрашивают у детей, где учиться, как, что. Ну то есть э, раскручивают ребенка, чтобы он проболтался, хотят ли родители эмигрировать или нет. Я говорю, говорите что хотите, все равно вам откажут, все нормально. Мы подходим, человек посмотрел, он задал только один вопрос, вам на год вижу или на три? А у меня денег на три не было, Я говорю, на год лучше. Говорю, ну хорошо, все, вопрос закончился. И вот так вот именно, почему? Потому что это происходит помимо его воли, он интуитивно смотрит. Людям, скажем, наплевать на Америку, они внутренне независимые им ехать туда можно. А здесь пошло что? Приехали и начинаем, все, нужно быть благополучными, идет фиксация обоих родителей. Благополучная, благополучная, судьба и так далее. И они накрутили себе такую гордыню, то есть способности, идеалы, что это ударило по дочери и по внукам. А девочка хочет, чтобы у нее были дети. И организм интуитивный. Нужно унижение гордыни. А унижение гордыни – это нежелание есть унижение тела, это нежелание учиться, что тут еще, нежелание жить. А нежелание жить – дело в чем? У родителей стала агрессия расти ко всему миру, потому что зацепка увеличилась. А у девочки это превращается в программу самоуничтожения. То есть здесь обоим родителям нужно работать над собой очень плотно. Здесь, кстати, тот случай, когда, э, к сожалению, обычно как-то родители очищают себя, но детей подстраховывают, а здесь все идет под отчет. Но если у них не появятся дети, то обоим родителям перекроют все, так что пока не поздно, и нужно спасать или... детей. Почему не будет? Пускай родители сначала придутся в порядок, тогда и легче ей будет ориентироваться. И ей, соответственно, если она будет правильно молиться, то она как бы тогда, когда человек обращается к Богу внутренне, делает шаг, он уже не зависит от родителей. Там зависимость процентная, там 5-10 процентов. Кстати, многие говорят, как же, я молюсь, молился, родители там не хотят, ни во что не верят. Если вы пошли, в все, вы уже не зависите ни от кого. Ваша личная ответственность перед Богом все определяет. А что, и насколько вы, так сказать, дали грязь по своим потомкам, настолько вы от них зависите. Насколько вы обижались на своих родителей, настолько вы зависите от той грязи, которая у них есть, и от их нежелания молиться и работать над собой. Даже если у вас нет и претензий к родителям, вы от них не зависите. Все очень просто. Как на глубином уровне изменить свои ценностные ориентации? Все вы сказали понятно внутри. пока не получается. пока. Так вот пока. Если вы э, делаете это день, два, три, пять, вы все равно рано или поздно измените. Если человек знает, что обижаться опасно, то он уже постарается эту обиду сказать, не держать внутри. Если человек знает, что э, сказать недовольство, агрессия к любви опасно, он постарается любовь спасать в любой ситуации. Потому что обиды еще ладно. Человек будет давить свою обиду, это может вылезти через другое. Главное, Не давите любовь своей душе. Все. вы знаете к чему идти? Через, только через любовь мы по, по, постигаем, познаем Творца, Бога. Поэтому сохранение любви – это испознание и увеличение контакта с Богом. Когда человек это знает, и он, проходя через сотни ситуаций, удерживает любовь, то это конечно, в конечном счете переходит в рефлекс. Просто от того, насколько масштабно мы неправильно сверли, настолько у нас равнел. Так, который час? Чего? Пять минут один На сегодня достаточно. Значит, ситуация следующая. Достаточно тяжело идет общение, поэтому э, я завтра постараюсь приехать пораньше, где-то часам к пяти. Приезжие. Я боюсь, я всех не успею посмотреть, поэтому после семинара, если обещал, то, так сказать, я должен в другом месте, я все таки каждого лично Постараюсь с ним пообщаться. Это в том случае, если я не успею. Но сначала, соответственно, должен говорить с